Глава 29. Я намеренно посетил несколько мест во дворце, которых так или иначе слышал все, и которые обычно люди хотели бы посетить. Например, тронный зал или аллея великого хранителя, где выстроили статуи прежних императоров. Посетив несколько мест таких, которые чаще всего упоминались в книгах, я намеревался постепенно все ближе подбираться к последнему убежище королевской семьи. Надеюсь, только не встречу здесь этого ублюдка. Столкнуться с Рагдером в Королевском дворце – это был наихудший сценарий всех, каких только Ян мог себе представить. Сможет ли он сдержать собственный гнев, если они вдруг случайно встретятся взглядами? Не заставит ли разогревшиеся эмоции убить его на месте? Ян мог бы оборвать его жизнь одним взмахом руки. Нет, пока еще нет. Продолжая свою прогулку по дворцу, Ян постоянно напоминал себе, что нужно уметь управлять собой и быть терпеливым. Уф... Прошло еще некоторое время и к своему облегчению Ян так и не столкнулся с Рагнером, зато он познакомился с большинством стражей, позволив им запомнить его лицо. После этого Ян начал медленно приближаться к своей истинной цели. Это совсем рядом с дворцом для принцесс. Женщины, унаследовавшие королевскую кровь, в том числе и принцессы, отвечали за уход за последним убежищем королевской семьи. Такова была традиция королевского рода. Принцесс, что рассматривали просто как расходные политические инструменты, это нередко заставляло их возмущаться и скорбеть о том, что они родились девочками, а не мальчиками. Поэтому королевская семья и создала подобные традиции, чтобы принцессы могли гордиться тем, что управлять столь священным местом, где покоятся останки императоров и императриц. И вот, наконец, Ян прибыл ко входу в последнее убежище королевской семьи. На входе у лестницы, что вела в катакомбы, находился страж, который, по идее, должен был охранять это место, а на деле спал самым бесстыдным образом. Остальные стражи поблизости относились к своим обязанностям куда серьезнее и всегда были на стороже. Прежде чем он смог достичь этого места, Яну не раз пришлось продемонстрировать императорское украшение бдительной стражи. И какая ирония, что сам вход в это священное место охранялся так небрежно. Поскольку это был проход к императорским гробницам, то всегда было очень тихо и мирно. И вот вам результат. Сон. Хотя страж и так уже спал, Ян своим заклинанием погрузил в еще более глубокую дрему, а затем быстро проник внутрь. В катакомбах было тихо не было ни единого источника света, только тьма обитала здесь свет. Благодаря заклинанию, Ян теперь смог ясно видеть катакомбы. На каждой стороне помещения стояли гробницы, соединенные по Все они были украшены изумрудами, которые были символом империи Гринривер. Это должно быть где-то рядом с гробницей первого императора, ведь так Ян прошел дальше в убежище в поисках саркофага первого императора. Поскольку империя имела весьма долгую историю, здесь было собрано уже множество гробниц прежних императоров, которые когда-то правили ею. Более того, самая первая гробница должна была располагаться дальше всего от входа. Должно быть где-то здесь. И вот Я наконец достиг гробниц первого императора и его императрицы. Затем он начал искать что-то рядом. Что же он ищет? Место, где его можно отыскать, может быть совсем неожиданным. Внезапно Ян осветил потолок, вскоре с удовлетворенной улыбкой обнаружил то, что искал. Нашел. Что-то торчало на потолке, и это что-то вовсе не было артефактом. Гриб каменного сердца. У него был туманно-серый цвет, эти грибы и были целью Яна. Ледяное копье. Ян создал длинную сосульку куда длиннее, чем обычно, и стал скрести ею по потолку. Серые грибы так и посыпались на пол. Их тут больше, чем я ожидал. Эти грибы были ядовиты и практически неизвестны. Если человек съест такой гриб, его нервная система будет парализована, прямо как при использовании парализующей магии. Единственное отличие, что в итоге это вовсе и приведет к остановке сердца. Однако при правильном приготовлении из них можно сварить состав, что позволит принявшему ему оставаться спокойным и невозмутимым в любой ситуации, в том числе и при допросе. В итоге это позволило империи Гринривер полностью превзойти остальные страны в шпионской войне. Само существование тигрибов стало великим открытием, которое внесло немалый вклад в возможность объединения всего континента под власть империи Гринривер. И сейчас они нужны мне, как никогда. Вскоре башня слоновой кости начнет действовать. Они обязательно пригласят Яна ради простой беседы. Возможно, сам повелитель башни примет в этом участие. У него мог бы быть шанс, будь он на том же уровне, что и в своей прошлой жизни. Но сейчас он будет просто не способен защититься от магии допроса, наложенной повелителем башни и остальными архимагами. Ледио без проблем приготовит это. Я не помнил точного рецепта этого зелья, однако он припоминал, что это был довольно простой алхимический продукт, пригодный для массового производства. И тут внезапно, когда Ян собирал упавшие грибы... Сир, что привело вас сюда в этот вечер? Усиленный маной слух Яна уловил звуки голоса, и звуки шли от входа в катакомбы. Вероятно, это голос того самого спавшего солдата. Похоже, кто-то только что разбудил его. Есть только несколько человек, чье появление могло настолько поразить этого стража. Входить сюда дозволялось только членам королевской семьи. Так что тот, кто появился сейчас там, скорее всего, принадлежал к ней. Это могла быть принцесса, наследный принц, а возможно, даже и сам император. Также это мог быть один из пяти остальных принцев. «Прошу, только не Рагнар!» Этот ублюдок обожал посещать императорские гробницы. Все потому, что он верил, что однажды сам станет императором и тоже будет похоронен здесь. Отмена. я отменил заклинание света, затем спрятался в самом дальнем и темном углу. Однако при свете ламп его с легкостью могут раскрыть. В большинстве случаев он бы еще мог притвориться невинным ребенком, который ничего не знал о правилах и забрел сюда из чистого любопытства. Но что, если посетителем окажется этот ублюдок? Рагнар. Как он не успокаивал себя ранее, эмоции снова взяли над ним вверх. Он даже начал собирать ману на кончике пальцев. Он мог бы с легкостью убить Рагнера, который пока еще был лишь ребенком. Ему даже заклинание не понадобится, всего один удар рукой усиленной магии. Это была совсем не нехорошая ситуация для Яна.